Неохотно попивая кофе в прикуску с круассаном, Софья Кузинова поглядывала в окно. Через окно столовой хорошо было видно и слышно, как ее супруг дает интервью молодой журналистке. Это интервью называлось типа экспромт-интервью, и именно поэтому ей было интересно смотреть, как муж Чинуша, отвечая на вопросы, задействует свой артистизм и смекалку. Впрочем, с артистизмом дела обстояли лучше. Софья Анатольевна потому и полюбила его, что он был артистичным и незамысловатым парнем. Прошло уже почти 25 лет с момента их знакомства, и сейчас он, уже постаревший и помрачневший, остается таким же отзывчивым, немного недалеким и артистичным. Сергей Николаевич, вы последнее время занимаетесь социальным положением близлежащих деревень. Это вызвано плохим социальным положением поселков или это больше связано с экономикой области? Журналистка говорила немного бесцветно, но для тех, кто будет смотреть это экспромт-интервью по местному телеканалу, и в голову не придет, что это запланированное интервью с заранее вымученными в голове ответами и вопросами. И никто никогда не узнает от Леночки-журналистки, что это интервью заранее подстроенное и что сама она никогда не была настоящей журналисткой. А о том, что она бросила ради этой журналистской деятельности работу девочки по вызову в сауне, даже не знает и сам Сергей Николаевич. Наверное, потому он и смотрит на эту в меру пригламуренную девчушку с любовью и легкой отцовской радостью, безо всякого намека на отвращение и брезгливость. Вообще-то, сейчас мы сосредоточены на поселке Соснова. Там, знаете ли, такой случай, многие боятся вампиров. Губернатор усмехнулся, глядя на выпученные глаза Леночки. Все нормально, не так однозначно, все девушка. Дело в том, что там давно-давно был самый настоящий вампиризм. Да, такое бывает. Это никогда подростки-придурки переодеваются в вампиров а когда покойники приходят к своим родным в виде некого такого фантома. В галлюцинации, конечно же. Доктор Ерошкин, знаете такого? Девушка, изо всех сил заставляя себя не выпучивать глаза от удивления, кивнула. Ну, Ерошкин определил, что такие случаи могут быть признаком расстройства психики, а с одним токарем случился именно такой случай. Вот надо и выяснить, один такой случай там или их несколько. Если их несколько, это уже, знаете, плохо. Деревни должны быть социально здоровыми. В городах есть спецы, а там нет. А области, Леночка, нужно социальное здоровье всей области. Тогда и экономикой можно будет заниматься, правильно? Здесь я не совсем понимаю. Леночка выдавила виноватую улыбку. Этот вопрос был незапланированным. «Ну, чтобы процветать материально, нужно ведь быть нормальным человеком? Тогда и здоровье будет, и личностный рост, и достаток материальный». Губернатор незаметно подмигнул журналистке, чтобы закончила разговор на эту тему и перешла к запланированным вопросам. «Вампиризм Соснова – это выдумки Оксаны. Вернее, даже не ее, а ее подруги, которые как раз по социальному развитию ее ничуть не превосходят». То, что Оксане стало в Сосново не по себе через два дня, это неудивительно. Как может чувствовать себя нормально в деревне золотая молодежь, которая не представляет жизни без ночных клубов и тусовок? А случай с умалишенным токарем – это никакой не признак вампиризма. Да пусть. Пусть Сережа покорчит из себя чрезмерно гуманного губернатора, крайне озабоченного душевным состоянием деревни. Пусть все после просмотра этого неожиданного интервью знают, что он не только губернатор-экономист, но еще и бдит о самочувствии каждой души своей губернии. И пускай все думают, что эти молодые люди, оценивающие деревенщин на предмет вменяемости, преследуют не какую-то свою цель, а посланы туда бдительным губернатором. Ведь никто не знает, что сам губернатор только позавчера узнал об этой социально-психиатрической экспертизе. Мысленный монолог Софьи Кудиновой прервал еле слышимый скрип двери. Это в столовую вошла дочка. Она была, как всегда, немного не выспавшейся, не собранной, хоть вчера и не посещала свой любимый клубешник и даже не потребляла слабоалкогольных напитков. Кстати, она уже неделю не посещала клубы, «Может, понемногу становится социально здоровой? Почему бы и нет?» «Дурной наследственности у нее нет, возраст уже вполне взрослый». «Сама Софья Анатольевна в этом возрасте уже не интересовалась дискотеками, хоть в ее время они были на порядок культурнее нынешних, и найти себе ухажера в подобном заведении не считалось дурным тоном. Да и кавалеры тогда ухаживали на порядок лучше сегодняшних папенькиных сынков. «Оксана?» «Ты какая-то сонная!» Мать привычно улыбнулась дочери, пригладила ее нерасчесанные волосы, разбросанные по плечам. «Да», — дочь устало улыбнулась, «я всю жизнь сплю и не высыпаюсь». Эта банальная фраза заставила Софью Анатольевну задуматься. На подобные замечания дочь либо отвечает с легкой грубостью, либо просто игнорирует, а теперь даже ничуть не возмутилась, и вроде бы посмотрела на себя критически, неужели становится действительно взрослой? «Знаешь, мама Соня, я почему-то в сосновке высыпалась, хоть мне там и было жутковато. Надо тебе туда еще съездить, жениха найти, в деревне парни хорошие, работящие, любящие». С каждым словом мать вглядывалась в глаза дочери, опершейся на ее плечо и к своему удовольствию отмечала – что дочь всерьез раздумывает над ее словами. «Да нет, просто съездить. Там природа, воздух чистый, а женихи – это дело твое. Здесь я тебя не насилую. Да, доча?» Оксана медлила с ответом, висела у матери на плече, вяла барабаня своими разноцветными ногтями по ее голове. Софья Анатольевна встала из-за стола, усадила дочку на стул. «Давай позавтракай, а потом решим». «Куда тебе ехать? Что тебе надо?» Наполнив электрочайник водой, мать услышала трель мобильного телефона. «Это звонит Ольга, лучшая подруга дочери. Опять эта нимфетка собьет Оксану с понталыку. Опять дочь придет под утро и проснется около пяти часов вечера. Надо бы поговорить серьезно с этой Ольгой». Софья Анатольевна хотела выхватить телефон из рук дочери, но та мягко отстранила ее руку. «Мам, я тоже ее не люблю, не бойся». «Алло». «Да, Оля». «Угу». «Нет, знаешь, мне срочно нужен перерыв от клубешников». «Что, что ты говоришь?» Оксана прослушала очередную оживленную реплику подруги не потому, что была невнимательна при разговоре, а потому, что загляделась на мать, которая в благоговении сложила ладони и чуть не расплылась в блаженной улыбке. Это да, но, знаешь, я решила оттянуться по-другому. Да, на природе, в Сосновке. Да Соснова, Сосновка, какая к ей не образница. Я сегодня еду. Да, а чего ты такая вдруг удивленная и изумленная? Ты всегда просто. Ну ладно, созвонимся, пойду проведаю своего автогидика. Положив телефон на стульчик, Ольга вылезла из ванной. Наспех обтершись и набросив на голое тело халат, она ушла в свою комнату, чтобы привести в порядок волосы и навести макияж. Затем набрала номер Коли. «Алло, мой дорогой! Я знаю, ты меня, конечно же, очень любишь после всего, что я натворила. Но сейчас ты уж точно должен меня любить, хотя бы немножечко. Я заставила Оксаночку снова поехать в Сосновку». «В Сосново, да-да». «Нет, я не ошибаюсь, мой котик. Если она пошла к своему автогизику, значит, она, если не сегодня, то уж точно завтра будет в поселке». «Кто такой автогизик? «Это шофер. Он ей показывает все достопримечательности губернии из окна автомобиля. Потому и автогизик. «Что ты говоришь?» «Хорошо. И видишь, как я поднимаю твое настроение». Ты просто обязан мне всем своим психосоматическим состоянием. Да, так говорит Костя, я знаю. Кстати, Костя должен у меня проходить лекбес, Так ему и скажи. Это я должна пройти у него проверку на вменяемость? Угу. Резко сбросив соединение, Ольга со стервенением швырнула телефон на диван, пнула ногой проходившую мимо Ванессу, Кошка, уже привыкшая к поведению взбалмошной хозяйки, даже не поглядела в ее сторону и с недовольным урчанием выбежала из комнаты.